Пока он будет держаться вне коммерческих линий станций и планет с радарами, найти его будет невозможно. Да если я и найду его, то как захватить? Ведь это ищадие ада по мощности не уступает любому кораблю. Это мучило меня и ночью, и днём, но ответа я не находил. Догадка пришла внезапно. Если я не знаю, где будет ПП,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 Я к нужному времени подготавливал текст основного сообщения, которое псигорамист отсылал на центральную 14. Там отряд псигромистов устанавливал контакт с индивидуальными планетами, постоянно пополняя их список.